Глава 26. Близилось Рождество с его гирляндами и украшениями. Калет попросила Марселя отвести нас в Малион. Вот уже несколько дней её одолевала меланхолия, которую не могли развеять ни весёлые вечера мадмуазелей, ни чуткое внимание Люпена. Мы как раз направлялись к единственному в городе магазину одежды, где эта хорошенькая блондинка обычно спускала всю свою зарплату на платья и шляпки. Когда зазвонили церковные колокола. Свадьба. Интересно, кто женится? Мы подошли поближе, шёл дождь. На площадке перед входом в церковь топтались несколько человек. Среди них пожилая пара с похоронным видом. Мать едва сдерживая слёзы, комкала в руке мокрый платок. Она покачала головой и перекрестилась. Когда я увидела новобрачных, по моей спине пробежал холодок. Кармен Санчов пил со своими губами в её губы, ухватив при этом за плечо своей толстой рукой. На мостовую упало несколько рисовых зёрнышек, и процессия тронулась. Ласточки несли на головах несколько вышитых простыней, покрывало с кистями, полдюжины рубашек с именами жениха и невесты. Они приложили все свои силы, чтобы невеста пришла в дом свекрови не с пустыми руками. При виде этого жалкого, не до конца собранного приданного, у меня на глаза навернулись слезы. Эти сокровища выглядели ничтожными в сравнении с принесенной жертвой. Калакала, Сент-Обена, всё ещё звонили. Мрачная мелодия, такая же серая, как та декабрьская суббота. У меня перехватило горло от злости при виде разворачивающейся драмы. Пусть Кармен выгнала меня из дома испанок, но она не заслуживала выйти замуж за тирана, будучи беременной от другого. Судьба указала пальцем на неё, а могла бы выбрать любую из нас. Марию, Филиппу, Альму или меня. В памяти всплыли радостные песни «Ласточек» в то утро, когда мы покидали Фагу. Их смех, надежды. Они хотели выйти замуж, заработать себе на преданное, попытаться найти свое счастье. Смерть Альмы, ночь со спицами, брак Кармен были слишком высокой ценой за это. В тот день я пообещала себе, что никогда не выйду замуж. «Ласточек»